Глава 15 Защита искры. предтеча окрушитель Ты получил административный доступ к родовому гнезду Воскобойниковых. Призыв родового духа невозможен. Получены способности и умения. Воздушный пресс. Способность предтечь четвертого уровня. Позволяет наносить мощный удар воздушным прессом по площади радиусом в 10 метров. Игнорирует любую защиту по третий уровень включительно. Активация – 1000 частиц духа. Дистанция удара от 20 до 150 метров от использовавшего способность. Воздушный бич – способность притечь 4 уровня. Создает 8 хлыст из спрессованного воздуха. Активация – 300 частиц духа. Каждый нанесенный удар от 100 до 500 частиц духа. Время действия – 2 часа. Большая воздушная сфера – способность притечь 4 уровня. Создает защитную сферу диаметром в 10 метров, защищая всех, кто находится внутри. Активация — тысяча частиц духа. Время действия — 18 минут. Родство с воздухом. Пассивное воздушное умение. Дает 30% защиту от стихии воздуха. Позволяет легче переносить воздушные воздействия. Большая стена искажения. Способность предтечь четвертого уровня. Создает перед выбранным объектом защитную стену высотой в 2,5 и шириной в 4 метра. Активация 800 частиц. Время действия 20 минут. Средний вертикальный смерч. Способность предтечь 4 уровня. Создает стремительный вращающийся снаряд из спрессованного воздуха, который наносит точный удар по выбранной цели. Активация 1000 частиц духа. Башенный щит воздуха. Уникальная способность Притечь четвёртого уровня создаёт на руке одарённого щит высотой в 2 и шириной в 1 метр. Активация 1000 частиц. Время действия 25 минут. Напугали вы меня, ваше высочество, раздался в помещении голос князя, отвлекая меня от чтения. Что ж, не зря потратил 6200 частиц духа. Повысил свои защитные и атакующие возможности, так что есть чем преподнести сюрприз тем, кто решит напасть. Евгений Сергеевич, давайте решим один вопрос здесь и сейчас. Запомните, я не состою в родственных связях с императором. Вообще. Но у вас в профиле указано, что вы предтеча. И? Я подобное видел лишь у его императорского величества. Это никак не связано с родством. Скорее, с особенностями родового гнезда. У меня, например, в профиле... Надо будет запомнить, удобное выражение. Так вот, у меня в профиле слово «предтеча» появилось совсем недавно, когда пришло оповещение о создании в гнезде ветви способностей четвертой стихии. Значит, я ошибся. Но... Князь прервал себя на полуслове, пристально всмотрелся в мои глаза и все же договорил. «Гнездо моего рода». «Виктор, ты мог подчинить себе духа, но не стал. А ведь в моем роду он считается очень сильным. Был случай, как однажды один самоуверенный искоренитель второго ранга вошел в гнездо и погиб. Дух его попросту убил. У меня особое отношение к астралу и к духам соответственно», пришлось ответить мне, «и я не желаю зла роду Воскобойниковых. Евгений Сергеевич, у меня к вам встречный вопрос. Искоренители». Они могут посетить любую планету Империи и войти в любое гнездо? «Нет, конечно», — нахмурился князь. «А почему ты об этом спрашиваешь?» «Наблюдение», — пояснил я. «Я видел орденцев на окраине нашего государства, а на столичной планете и поблизости в двух-трех гиперпрыжках ни одного. И яшма настолько опасное место, но там искоренителей тоже не было». «Это закрытая информация». «Но ты же всё равно узнаешь», — покачал головой генерал. «У нас с Орденом имеется договор о взаимопомощи, который ограничен зонами влияния и уровнем развития гнезда. Если вместимость активатора превышает 10 тысяч частиц духа, то сектор одарённого может посетить лишь высшее руководство Ордена. Если больше 20 тысяч, то только магистр». «Хм, а как искоренители узнают, что им уже запрещено появляться в конкретном секторе? «У них всюду разбросаны маяки». «Не спрашивая, как они выглядят, мы еще ни разу не находили их», — ответил Воскобойников. «Но будь уверен, все гнезда до определенного уровня развития под контролем Ордена. И я считаю это правильным. Были случаи, когда одаренные переходили на сторону врага, и лишь благодаря контролю искоренителей об этом становилось известно». «Но тогда почему герцог Ковалин до сих пор жив? Даже если он сам не соприкасался со скверной, то его приближённые точно. Я же говорю, всё зависит от уровня развития гнезда. Как несмышлённому ребёнку вновь начал растолковывать князь. Десять тысяч частиц духа — некий барьер, который, скорее всего, блокирует возможности маяков. Виктор, почему тебя это волнует? Мы с орденом союзники делаем одно дело. Не нравится мне, что искоренители могут посещать мою планету, когда им вздумается. «Словно не место силы моего рода, а гостиница». «Это в тебе говорит дворянская кровь», — улыбнулся князь. «Поверь, орден нам не враг». «У меня только негативный опыт общения с оскоренителями, за исключением боевых групп». «Это было, когда ты являлся обычным одарённым. Гвардейцем и тем, кто уничтожает слуг альфа-праймов, у ордена очень хорошие отношения». Воскобойников коснулся пальцами виска, а затем произнёс, Забыл, здесь же нейросеть не работает. Предлагаю покинуть гнездо и пообщаться в нашей родовой резиденции, а то Мария уже наверняка переживает, что мы задерживаемся. Согласен. И я очень надеюсь, что всё, произошедшее здесь, останется между нами. Мария кое-что знает, а об остальном я сам ей расскажу. Целые сутки мне пришлось провести на родной планете Воскобойниковых. Князь оказался весьма гостеприимным, а население привыкшим к разного рода праздникам. К тому же отец Марии во всеуслышании объявил, что его дочь официально переходит в род Огневых. И вот тут началось то, чего я никак не ожидал. На меня буквально обрушился непрерывный поток частиц духа. Сотни, тысячи, десятки тысяч. За неполный час энергоядро, активатор родового гнезда, доступные истинные артефакты, все было заполнено под завязку. Так что я по достоинству оценил большое число жителей на подконтрольной планете. Если создать для них комфортные условия и периодически напоминать, кто является источником благ, то частицы духа потекут полноводной рекой. Жаль только, подобные поклонники мне не подходили, так как не давали праны. Для этого требуется совершенно иное поклонение. В общем, посещение родовой столицы Воскобойниковых мне понравилось. Время провел с максимальной пользой, Усилил свои возможности, поднял авторитет рода, узнал много нового. Так что на крейсер «Балхаш» возвращался довольным. И вот тут, прямо на борту корабля, меня ждала работа. Виконт Пронин и мастер Гром не просто так сопровождали меня. Они умудрились прихватить с собой станки для обработки кристаллов, литейные приспособления и заняли один из грузовых отсеков. Знал бы кто, что на борту крейсера сосредоточены настоящие сокровища, возможно, бы на нас напали. Так что по пути к искре мне предстояло поработать. В целом я был не против, так как монотонный кропотливый труд успокаивал, настраивал на правильные мысли, а еще давал ощущение какой-то гармонии с окружающим миром. «Старлей, ты немного помедленнее работай», — раздался за спиной голос мастера артефакторики. Подняв монокуляр на лоб, я повернулся к Грому. Тот стоял в своём неизменном рабочем комбинезоне, словно находился в мастерской академии. Картину дополняли две больших, исходящих паром кружки в его руках. До меня доплыл аромат фирменного травяного напитка Пронина. «Угощайся!» — одна кружка перекочевала в мою руку. «Четыре часа уже сидишь тут, а на корабле все выскались огнево. Сколько обработать осталось?» 200 кристаллов, ответил я, кивком указывая на два десятка контейнеров, закреплённых на столе. Но только малые. Большие я в первую очередь очистил. Кристального песка на 3-4 обруча или на 6 браслетов хватит. Уже хорошо. Сейчас займусь обработкой. Гром сделал большой глоток из своей кружки. И где только смог всё это организовать на боевом корабле. Кстати, Старлей Ты когда вот так погружаешься в работу, у тебя глаза начинают светиться. Да и сам излучаешь какую-то странную энергию. Вот я сейчас подошел, и мне тут же захотелось взяться за работу. И с этим невозможно бороться, поэтому я и возьмусь сейчас, даже чай не допью. Я не ответил. Я читал оповещение от Предтеч. Внимание, Предтеч-Окрушитель. Ты разблокировал уникальную способность. Созидающий. Первая ступень. Теперь любой артефакт, созданный твоими руками, приобретает аспект Абсолюта первой степени. Только для обладателей стихии Абсолют. Дополнительный эффект увеличивает возможности созданного артефакта в два раза. Действующая мораль — пурпурный оттенок с золотыми искрами. Статус — аспект Созидателя, Росток. Ну вот, похоже, я обзавелся тем, что было от меня закрыто. Способность творить — Причем наделять вещи, созданные моими руками, божественными способностями. А это совсем другие возможности. Бронескафандр А-класса — бесполезное железо по сравнению с доспехом, обладающим аспектом Абсолюта. «Старлей, ты чего улыбаешься?» — привлек к себе внимание Гром. «Что-то придумал?» «Разблокировал способность», — ответил я. «Теперь истинные артефакты будут вмещать вдвое больше частиц духа». «Ты что, сейчас совершил прорыв в развитии?» «Силен. Я только раз в своей жизни открывал способность вне гнезда». мастера какая у тебя стихия?» — поинтересовался я. Ха, «Я думал, ты не спросишь. Их у меня две — тьма и вакуум. Показывать их действия не стану, на корабле это неуместно. Но ты со своими тремя стихиями куда опаснее, особенно когда достигнешь ранга «Б». «Всё, не отвлекай старика от работы!» Я улыбнулся. Тоже мне старик. Даже двух сотен лет не прожил. Младенец ещё. Едва крейсер «Балхаш» вышел из гиперпространства в сектор, принадлежащий роду Огневых, началась какая-то нехорошая суета. Взвыла сирена, оповещающая, что корабль скоро вступит в бой, и системы оповещения раздались отрывистой команды. Всё это мне очень не понравилось, ведь мы только что прибыли в сектор моего рода. Я даже попытался связаться с генералом, но тот опередил меня, прислав бойца. «Господин старший лейтенант, его высокопревосходительство приказал проводить вас. Вы, как гвардеец, зачисленный в пилоты истребителей. Командир крыла ожидает вас возле второй взлётной палубы», доложил космодесантник. «Веди». По пути я встретил Марию, которую также сопровождал боец. Однако мы не успели переброситься и пары фраз, как очутились перед новым командиром, капитаном, судя по нашивкам на бронескафандре. Старший лейтенант Огнев, старший лейтенант Воскобойникова, слушайте внимательно, говорить буду один раз. В данной системе обнаружен большой альфа-прорыв. Целый флот, насчитывающий семь тяжёлых кораблей и полтора десятка малых. Поэтому каждый одарённый на счету. Ваши лётные профессиональные базы мне известны, как и отсутствие большого опыта. Поэтому ставлю вас в пару, Огнев, ведущий. Задача следующая — уничтожать любые корабли противника, приблизившиеся на расстояние до одного километра. Всё поняли?» «Так точно», — в голос ответили мы. «Я хотел было спросить насчёт связи с планетой, но сдержался. Узнаю, когда придёт время. А сейчас нужно уничтожать противника. И по-хорошему это следует сделать не в прямом бою, а через астрал, так и быстрее, и безопаснее». «Господин капитан, разрешите действовать нестандартно, используя дар предтечь дистанционно!» Всё же обратился я к капитану. «На какое расстояние?» — уточнил офицер. «Несколько десятков километров», — ответил я, хотя мог действовать гораздо дальше. Сейчас, когда моё энергоядро значительно выросло, объём доступной праны также увеличился. В целом мне уже не было нужды скрываться от богов и местных. Император, а точнее Древний Риф, всё обо мне знает». «Однако именно здесь, в секторе моего рода, лучше всё-таки проявить разумную осторожность. Поэтому буду действовать из кабины истребителя». «Несколько десятков — это хорошо», — обрадовался капитан. «Тебе для использования способностей понадобятся какие-то особые условия? Дополнительная защита, ещё что-то?» «Прикрытие одного истребителя. Желательно, чтобы я доверял пилоту». «Я понял. Старший лейтенант Воскобойникова будет прикрывать тебя». Информацию я только что передал командующему и получил подтверждение. Принимайте ключ коды доступа, затем получите бронескафандры и занимайте кабины. Даю вам на всё три минуты. Мы уложились в нужное время, хоть и пришлось использовать чужие бронескафы. Едва заняли кабины, как нам дали разрешение на вылет, что мы с удовольствием и сделали. А дальше я взял ситуацию под свой контроль. Мари, мне понравился позывной «Княжны», «Сейчас мы состыкуем наши истребители, чтобы ты могла эвакуировать мою машину в любой момент. Просто я не смогу заниматься управлением. Дальше от тебя требуется лишь держаться как можно ближе к Балхашу и в случае прямой атаки увести нас под защиту. Все поняла?» «Так точно, господин гвардии старший лейтенант». В голосе Марии слышался сарказм, однако приказ она выполнила. На состыковку ушло меньше минуты времени, но к этому моменту тяжелый крейсер уже присоединился к бою, начав расстреливать противника издали. Преимущество корабля А-класса над устаревшими крейсерами зараженных было довольно весомым. «Болхаш» просто не позволял приблизиться к себе на дистанцию уверенного попадания главных калибров противника. Потому в ход пошли истребители, штурмовики, малые бомберы, и было их много. До подлета вражеских москитов осталось меньше минуты. Мария пыталась держаться спокойно, но я уловил волнение в её голосе. «Всё будет нормально, мы успеем», — пришлось успокоить мне девушку. «Ты, главное, помни, я не смогу отвечать какое-то время, так что вся ответственность за наши жизнь теперь на тебе. Всё, я погружаюсь в медитацию». На самом деле я мгновенно перенёс сознание в астрал. И тут же ощутил мерзкую вонь альфа-энергии. Не столь сильный, как на острове, когда испытание на элиту пошло не по плану, но все равно скверно присутствовало. А еще я ощутил кое-что странное. Правда, сейчас не было времени разбираться, что это, враг был слишком близко, так что я сохранил в памяти смутно знакомое, но позабытое ощущение и сосредоточился на главном. Ко мне приближались простые одержимые. Судя по сгусткам скверны, второй уровень. Было их около полутора сотен, и вместе с ними сразу два старших слуги Альфа. С них и следовало начать, как с поводырей, управляющих марионетками. Ударил сразу обоих, без каких-либо хитростей. Голая божественная сила, точно отмеренная, чтобы не тратить зря столь драгоценную прану. Одновременная атака вышла стремительной, никто ничего не понял. Одержимые так и продолжали лететь вперед, только теперь они не представляли никакой опасности. Марионетки без поводыря не страшнее бешеного зверя, а в кабине истребителя они и вовсе словно в клетке. Не обращая внимания на приближающиеся сгустки скверны, я потянулся к более мрачным, зловонным объединениям противника. Таковых было пять, и три из них особо мерзкие. Опять старшие слуги. Ну что ж, посмотрим, как они поведут себя. Стоп. Здесь, в астральной проекции открытого космоса, было слишком мало помех, и потому я сразу заметил, что к обнаруженным мной слугам стремительно приближаются еще двое. Стало ясно, что у каждого из них был под управлением корабль тяжелого класса, и сейчас противник, почувствовав, что кто-то устранил двух старших слуг, решил объединиться. Я немедля ударил еще раз, в этот раз мысленно нацелившись на три самых крупных сгустка скверны. И тут же немедля атаковал вновь, обрушив свою злость на последних двух старших слуг. «Так вам, твари! Прочь из нашей вселенной!» Убедившись, что с главным врагом покончено, сосредоточил внимание на скоплении сгустков скверны. Меня интересовали не заражённые, а младшие слуги праймов, которых было на порядок больше, чем старших, правда, сначала оценил оставшийся объём праны. Десятая часть от того, что у меня было перед началом боя, слишком мало на что-то серьёзное, так что придётся действовать осторожно. И вообще не тем я занимаюсь». Оставив проекцию корабля, потянулся к мощному образованию, наполненному силой жизни. Планета, она и в Австралии имела форму, пусть и изменчивую, к тому же на ней расположились миллионы миниатюрных проявлений, а точнее, населяющих её живых существ. Врак обнаружился быстро. Скопление скверны, скорее всего, на высокой орбите планеты или возле неё слуги и зараженные не смогли прорваться на поверхность, и в этом была в основном моя заслуга. Не зря я усиливал род одаренными и вернул Кри-Наа веру в Крушителя. Именно этот тандем создал вокруг искры защиту. Сейчас она была видна во всей красе — светло-сиреневая аура, по которой проскальзывали золотые блики. Однако даже так твари не свист смерть и разрушение моим последователям и воинам Империи. Орудия крейсеров и средних кораблей били по группировке обороняющихся и явно побеждали. Что ж, унесём сумятицу в ряды скверны. Целью выбрал крейсер врага. Я уже научился различать проекции кораблей в Астрале. Определил младших слуг и ударил. Для развоплощения таких противников требовалось совсем немного праны. Удар, ещё один удар и ещё. Теперь можно переключить внимание на следующий крейсер. «Огнев, ответь! Да чтоб тебя, Огнев, это важно!» Раз за разом раздавался в ушах голос генерала Воскобойникова. «Старший лейтенант Огнев на связи!» Ответил я, одновременно пытаясь понять, что происходит вокруг меня. Вроде все под контролем, маркеров вражеских истребителей поблизости нет, корабли очень далеко. «Молодец, Виктор, ты всех нас спас! Два крейсера полностью выведены из строя, у остальных явные проблемы с командованием». «Мы только что прямой наводкой уничтожили один. Среди кораблей прикрытия тоже не все хорошо, несколько перестали вести огонь и просто стали дрейфовать, подставляясь под орудия орбитальных мониторов. Думаю, через час бой закончится». «Командующий, есть информация о повреждениях на планете?» — задал я вопрос, больше всего волнующий меня в данный момент. «Не до этого было. Запрос отправлю, но ответ придется подождать». «Да, к нам приближается 4 эсминца и 60 истребителей. Ты можешь повторить свой трюк с выводом их москитов из строя?» «Нет, придется отражать атаку своими силами», — ответил я. «Разрешите нам с Марией участвовать в бою?» «Разрешаю прикрывать крейсер. Без вас найдется, кому лезть в бой. Ты и так уже сделал больше, чем целая эскадра. Все, отбой связи». «Что ж, раз нам приказано охранять крейсер, будем выполнять приказ». «Все равно я до следующего пополнения праны ничем не смогу помочь Искрианам. Да и есть чем заняться». «Мари, расстыковываемся, меняем расположение», переключился я на связь нашей пары. «Наша задача — прикрывать зенитное орудия крейсера». «Виктор, как ты это сделал?» Вместо ответа тут же спросила княжна. «Я видела, как вражеский рой истребителей в один миг превратился в кучу летящих сквозь пространство металлических болванок, не несущих никакой угрозы». «Это какого уровня способность?» «Внеранговая», — честно ответил я. «Поговорим об этом позже. Бой еще не выигран». Завершив маневр, мы с Марией заняли позиции, как нас учили в Академии, и принялись ждать. Однако нам, похоже, в ближайшее время не светило поучаствовать в бою. Пилоты из прикрытия рвались в бой, и среди них было много одаренных, так что врага уничтожили на дальних подступах. А дальше Балхаш приступил к планомерному уничтожению больших и средних вражеских кораблей. Да и группировка на орбите наконец-то почувствовала себя увереннее, и два имперских крейсера, наконец, развернулись в полную силу, открыв огонь из бортовых орудий. Так что я, наконец, получил немного времени и смог выдернуть из памяти то несоответствие, что заинтересовало меня в начале боя. И когда, наконец, понял, что же привлекло мое внимание... С трудом сдержался, чтобы не выругаться.